Наверное, жить здесь все равно, что в музее. Она имела в виду, что дом устарелый. Я почувствовала себя униженной. Мне всегда казалось, что витражи красивы, но я понимала, что мнение Унифред — это мнение внешнего мира, который в таких вещах разбирается и выносит приговор, мира, куда я отчаянно мечтала попасть. Теперь я видела, что совсем для него не подхожу, такая провинциальная, неотесанная. — Эти витражи — замечательные образцы определенного периода, — сказал Ричард. — Панели тоже превосходны. Несмотря на его педантичность и снисходительность, я была ему благодарна. Мне не пришло в голову, что он составляет опись. Он различил нашу шаткость с первого взгляда, понял, что дом идет с молотка или вот-вот пойдет. — Музей, потому что пыльный? — спросил Алекс Томас. — Или устаревший? Отец нахмурился. Уинифред надо отдать ей должное покраснела. Нельзя нападать на слабых, заметила Келли с довольным видом. Почему? – спросил Алекс. Все так делают. Рене подготовила основательное меню, насколько мы могли себе позволить, но задача оказалась ей не по зубам. Раковый суп, окунь по провансальски, цыпленок аля провиданс, блюда сменяли друг друга в неотвратимом параде, точно прибой или рок. Суп отдавал жестью, пережаренный цыпленок мукой, и к тому же затвердел и усох. Было что-то неприличное в этой картине. Столько людей в одной комнате, энергично и решительно работающих челюстями. Не еда, жевание. Уинифред Прайер двигала кусочки по тарелке, словно играла в домино. На меня накатила ярость. Сама я намеревалась съесть все, даже косточки. Я не подведу Рини. Прежде думала я... Она не допускала таких промашек. Ее нельзя было застать врасплох, разоблачить и тем самым разоблачить нас. В старое доброе время позвали бы специалистов. Рядом со мной трудился Алекс Томас. Он усердно работал ножом, словно от этого зависела его жизнь. Цыпленок так и скрипел. Не то чтобы Рине благодарила его за преданность. Не сомневайтесь. Она всегда знала, кто что съел. Да, у этого Алекса, как его там, аппетит отменный... — заметила она. — Можно подумать, в подвале голодал. Учитывая обстоятельства, беседа не клеилась. Но, наконец, после сыра, чеддер слишком молодой, соус слишком старый, а блю слишком с душком, наступил перерыв, и мы смогли отдохнуть и осмотреться. Отец обратил единственный голубой глаз на Алекса Томаса. — Итак, молодой человек, — проговорил он тоном, который, видимо, сам считал верхом дружелюбия, — что привело вас в наш замечательный город? будто отец семейства из скучной викторианской пьесы. Я опустила глаза. — Я приехал к друзьям, сэр, — довольно вежливо ответил Алекс. Позже Риня высказалась насчет его вежливости. Сироты хорошо воспитаны, потому что в приютах им вбивают хорошие манеры. Только сирота может держаться так самоуверенно, но под самоуверенностью кроется мстительность. В глубине души они над всеми глумятся. Ну еще бы. С ними же вон как судьба обошлась. Анархисты и похитители детей, обычно сироты. Дочь мне сказала. — Вы готовитесь принять сан? — продолжал отец. — Мы с Лорой ничего такого не говорили. Должно быть, Рини, и она, конечно, может, по злому умыслу слегка ошиблась. — Я собирался, сэр, — сказал Алекс. Но пришлось это оставить. Добрались до развилки. А теперь... — спросил отец, привыкший получать конкретный ответ. И теперь живу своим умом, — ответил Алекс, и улыбнулся, точно сам себя осуждает. — Должно быть трудно вам, — пробормотал Ричард. Уинифред засмеялась. Я удивилась. Не думала, что он способен на такое остроумие. — Он, наверное, хочет сказать, что работает репортером, — предположила Уинифред. Среди нас шпион. Алекс снова улыбнулся и промолчал. Отец нахмурился. В его представлении все журналисты — паразиты. Не только безбожно лгут, еще и кормятся чужими несчастьями. Трупные мухи. Вот как он их назвал. Он делал исключение только для Элвода Мюррея, поскольку знал его семью. Элвода он звал всего лишь болтуном. Потом беседа потекла в привычном русле. Политика, экономика — Обычные тогда темы. Мнение отца все хуже и хуже, мнение Ричарда, наступает переломный момент. Трудно сказать, вступила Уинифред, но она, безусловно, надеется, что удастся не выпустить джинна из бутылки. — Какого джинна? Из какой бутылки? — спросила Лора. Прежде она молчала. — Будь то стул заговорил. — Социальные беспорядки, — строго ответил отец, — Давай понять, что в дальнейшем Лоре лучше не встревать. «Вряд ли», — сказал Алекс. «Он только что из лагерей». «Из лагерей?» — переспросила озадаченный отец. «Каких лагерей?» «Для безработных, сэр», — ответил Алекс. «Трудовые лагеря Беннета для безработных. Десять часов работы в день и объедки. Ребятам это не очень-то нравится. Я бы сказал, они уже неспокойны». «Нищие не выбирают», — сказал Ричард. «Все лучше, чем ничего». Еда трижды в день — это не всякий рабочий с семьей может себе позволить. И мне говорили, что кормят там неплохо. Ждешь благодарности, но такие типы не знают, что это такое. Они не типы, — произнес Алекс. — Ба! У нас тут красный завелся, — проговорил Ричард. Алекс смотрел в тарелку. — Если он красный, то и я тоже, — сказала Келли. Хотя, по-моему, не надо быть красным, чтобы понимать. — А что вы там делали? — спросил отец, перебив Келли. Последнее время они много спорили. Келли хотела, чтобы отец признал профсоюзы. Отец говорил, Келли хочет, чтобы 2 плюс 2 равнялось 5. Тут внесли мороженое. У нас тогда уже был холодильник, купили перед самым кризисом. Ирине, с опаской относившейся к морозилке, в тот вечер отлично ею воспользовалась. Мороженое было Ярко-зеленым, твердым, как камень, а по форме, как футбольный мяч, и на некоторое время он поглотил наше внимание. Когда подавали кофе, в палаточном лагере начался фейерверк. Мы вышли на причал посмотреть. Очень красиво. Видишь и фейерверк, и его отражение в жоге. Воздух фонтанами взмывали красные, желтые, синие ракеты, раскрываясь звездами, хризантемами, ивами света. — Китайцы изобрели порох, — сказал Алекс, — но никогда им не стреляли. Только фейерверки делали. Впрочем, я небольшой поклонник фейерверков. Слишком похожи на тяжелую артиллерию. — Вы пацифист? — спросила я. Мне казалось, это вполне возможно. Скажи он «да», я принялась бы спорить. Мне хотелось привлечь его внимание. Обращался он главным образом к Лоре. — Нет ответил Алекс, но моих родителей убили на войне. Во всяком случае, я так думаю. Сейчас нам придется выслушать историю сироты, подумала я. После всех роскознерини я надеялась, что будет интересно. Ты не знаешь точно? Удивилась Лора. Нет, ответил Алекс. Мне рассказали, что я сидел на обгоревших камнях в сожженном доме. Все остальные погибли. Я, видимо, прятался под тазом или котлом под чем-то железным. Где это было? «Кто тебя нашел?» — прошептала Лора. «Непонятно», — сказал Алекс. «Никто не знал. Ни во Франции, ни в Германии. Где-то восточнее там маленькие страны такие. Меня передавали из рук в руки, а потом я попал в Красный Крест». «Вы это помните?» — спросила я. «Почти нет. Кое-что потерялось, мое имя и все остальное. В конце концов я оказался у миссионеров. Они считали, что в моем случае лучше все забыть. Пресвитерианцы хорошие люди». Нам всем побрили головы, Из-за вшей. Я помню, как волосы исчезли, в голове стало холодно. Отсюда начинаются воспоминания. Теперь он мне нравился больше, но со стыдом признаю, что я не очень поверила в его историю. Слишком мелодраматично, слишком много случайностей, хороших и плохих. Я была очень молодая и не верила в совпадение. Но если он хотел произвести на Лору впечатление, хотел ли он, он выбрал верный путь. Должно быть ужасно не знать, кто ты на самом деле, — сказала я. Раньше я тоже так думал, — сказал Алекс, но потом понял, что тому, кто я есть, на самом деле не важно, кто я в обычном смысле. В конце концов, что такое рот и все прочее? Оправдание снобизм или другим недостатком? А у меня таких искушений нет. Вот и все. Без всяких ниточек. Ничто не стесняет. Он прибавил еще что-то, но я не расслышала. Как раз взлетела ракета. А Лора услышала и серьезно кивнула. Что он сказал? Со временем я узнала. Он сказал, зато никогда не тоскуешь по дому. Над нами взорвался пылающий одуванчик. Мы все подняли головы. В такие моменты трудно иначе, трудно не стоять, открыв рот. Тогда ли все началось, в тот вечер на причале в Авалоне, когда фейерверки затопили небо, сложно сказать. Начало внезапный, но коварный. Таятся, прячутся в тени, крадутся неузнанными, а потом вдруг набрасываются.